Глава 47. Эви. Тристан опустил руки, отошел на шаг. Они, кажется, не находили сил ни на что и просто смотрели друг на друга. Оба были избиты и измучены. Оба в крови. «Фу!» — поморщилась Эви, стараясь не смотреть на окровавленное платье. «Я и не знала, что вы умеете убивать так эффективно. Думала, вам по душе драматические жесты ну, вроде скромной коллекции голов у входа. Она потерла подбородок. Злодей с ухмылкой покачал головой, в глазах плясали бесы. Зло — это искусство. Он быстро сходил к краю праздничной поляны, подобрал один из мерцающих магических светильников и соорудил импровизированный фонарь, приделав его к сломанной ветке. Пойдем. Эви взяла его под руку. «Да, нужно найти вашего отца». У него дернулась рука от ее прикосновения. Он на миг замер, но собрался и пошел вперед. Эви часто прикасалась к людям во время общения. Больше всего на свете она любила обниматься или держаться за руки, или хотя бы дружески похлопывать по плечу. Её мысли работали не так, как у других людей, но с прикосновениями ошибиться она не могла. Обнимать значило заботиться, держать за руку, хотеть быть ближе, а... Она сделала с боссом практически все из перечисленного, включая поцелуй. Злодей, наверное, в ужасе от того, что пришлось подыгрывать такой постыдной уловке. Ей стало не по себе от того, что она набросилась на него. Наверняка ему было неприятно. Но пришлось признать, сквозь страх разрешив себе на минутку вспомнить. Притворялся злодей очень хорошо. Если на миг забыть про неловкость и подумать о самом поцелуе, пальцы начинали поджиматься сами собой. Он целовался прекрасно. Но, ну, разумеется, секси-убийцы всегда хорошо целуются, она точно где-то это слышала. А может, сама придумала, когда в очередной раз представляла себе такое. Не фантазируй про поцелуй с боссом Эви. Еще она пообещала себе не обдумывать то обстоятельство, что едва не сомлела, как дамочка из романов, когда злодей уничтожал этих мерзавцев. Кажется, ей даже понравилось. Эви работала на Тристана уже почти полгода, но до сих пор видела лишь проблески той жестокости, на которую он был способен и которую так хорошо сдерживал. Но даже после того, как это насилие буквально брызнуло на неё, мерзкая шуточка не случайно она не почувствовала к Тристану отвращения. Может, следовало бы, но нет. Да и глупо делать что-то, исходя лишь из мысли, что должна. Поэтому она крепко взяла его под руку, ожидая, вдруг он отпрянет, и отчаянно прикидывая, куда другие рыцари могли увести Артура. Они все шли и шли по лесу, но руку он не отнимал. «Мы заблудились!» «Не заблудились!» «Я мужик, я не могу спросить дорогу!» Низким голосом прогудела Эви, вытянувшись, чтобы казаться выше. Злодей вскинул бровь. Казалось, у него в голове вот-вот что-нибудь раскрутится. «Точно, ураганчик. Просто найду кого-нибудь глубокой ночью посреди орехового леса и скажу. «Привет. Мы тут с ассистенткой, ищем моего потерявшегося отца. А то его взяли под стражу славные гвардейцы. Понимаете, они решили, что он — злодей. А злодей-то на самом деле я?» Эви подыскивала колкий ответ, но он продолжил. «А кстати, может, вы еще видели редкого опасного зверя? Зовется Гивор. А то у нас один сбежал». Эви рассмеялась, вцепившись ему в руку, и злодей резко остановился. Повернулся к ней. Свет фонаря упал на лицо, и у Эви сжалось сердце. Он начал что-то говорить, и Эви поняла по тому, как он прятал глаза. Он хочет сказать про тот поцелуй. Но она не была готова сразу слушать, как он жалеет об этом. Поэтому поспешила перебить его. «Вы в детстве что, в школьном театре играли?» «Вы такой артистичный, когда надо!» Злодей шарашенно посмотрел на нее, а Эви цокнула языком и пошла дальше. «Вашего коня забрали, наверное, иначе мы бы уже нашли». «Он без меня не уйдет. «Он — конь. Им нравится еда и вода». Эви ощутила под стопой неровную землю и поспешно отобрала у злодея фонарь. «Следы копыт». «И много». Словно конь был не один. Рядом виднелись и человеческие. «Блин, они забрали моего коня». Злодей стиснул переносицу. «Ничего, сэр!» Она сказала так, понимая, что дело-то не в коне. По крайней мере, не только в нем. Он наклонился и поднял клочок мантии Артура. Вернем его, а они за все заплатят». «За мисс Эринг я тоже беспокоюсь. Она ведь была с ними». А, с ней все нормально будет. Заразок заразе не пристает. Злодей фыркнул, и они пошли дальше. Твои слова до да богам в уши, Сейдж». За спиной затрещали кусты, оба насторожились. Злодей обнажил меч и выставил перед собой. Не лезь. Может, грызун какой? Шепнула Эви. Вдруг ветви разошлись, и из кустов вывалилась Беки, растрепанная, с диким горящим взглядом. «Ну, только посмотрите, я была права», — хихикнула Эви, но тут заметила, в каком Бекки состоянии. Бросилась к ней, бережно обняла за трясущиеся плечи. Безна! Да что случилось? Ты как?» Бэки вцепилась ей в руку, пугая еще сильнее. Что они с ней сотворили? И почему мысль о том, что кто-то сделал Бэки больно, вызывало желание что-нибудь размолотить? Ну и денёк. «Они...» Бэки с трудом сглотнула. Они услышали гивра и ускакали на двух лошадях, прихватив абсолютного целителя. «Та лошадь, что со мной скакала медленнее, поэтому рыцарь просто сбросил меня с седла». Эви испуганно посмотрела на грязное рваное платье бэки и синяки на лице. «На ходу?» — взвизгнула она. Она выхватила из ножа на лодыжке нож и гневно направилась туда, откуда явилась Бэки. Эви успела отойти шага на три, прежде чем руки босса обвили ее за талию и оттащили назад. «Мне кажется, одна ассистентка против нескольких отлично тренированных королевских гвардейцев как-то нечестно. Ты так не думаешь?» «Я прекрасно справлюсь сама», — Эви сверкнула на него глазами. В темных глубинах спокойного взгляда Тристана что-то блеснуло. «Я не о тебе беспокоился». Эви рыкнула, не отводя глаз. Но один уголок рта все равно пополз вверх. Удержаться было невозможно. Бекки кашлянула. И Эвис похватилась, что строит глазки боссу прямо перед соперницей. Щеки залила жаром. Они повернулись к Бекке, которая смотрела на них со смесью недоумения и отвращения. «Что между вами вообще происходит?» Она охнула, брови взмыли вверх. «Боги, помогите!» «Это все из-за того поцелуйчика?» Эви со злодеем поперхнулись и бросились на перебой опровергать обвинение, путаясь в словах. «Конечно, нет!» — выпалила Эви. «Это была часть текущей блестящей стратегии». Они так махали руками, что столкнулись ими в воздухе. Не меняясь в лице, Бекки доковыляла до дерева и прислонилась к нему. «Хватит с меня вас двоих!» Злодей властно поднял бровь. «Прошу прощения, мисс Эринг». Бекки со вздохом опустилась на землю и уронила голову на руки. «Они уехали с абсолютным целителем. Кони у них быстрые, так что теперь они уже далеко. Может, уже в Сиятельном дворце, мне так кажется». «Да ты сегодня просто сборник хороших новостей», — беззлобно сказала Эви, ища вокруг что-нибудь, чем укрыть голые руки Бекки. «Надо отвезти тебя к Татьяне и еще Блейда найти» кусты снова зашуршали все выпрямились появились темные волосы и такие же темные глаза клэр перепуганная и как и остальные безнадежно растрепанная Ну, мы его поймали да как уставился на нее злодей не записывай все на наш счет изможденно ответила клэр он запутался в кроне так что дело было за малым «Я нашла нужные листья, а с моей магией их эффект усиливается». Она встряхнула длинными тонкими пальцами и убрала с лица прядь волос. Тристан достал из кармана зовущий камень и дождался, пока он засветится. «Нужна повозка, немедленно». «Где Блейд?» — спросила Бекки. «Присматривает там, за Гивром». Клэр указала в сторону и озадаченно посмотрела на всех троих. «А вы знаете, где отец?» У Тристана застыло лицо, если не считать чуть подёргивающиеся жилки на челюсти. «Где он, Трист?» — испуганно повторила Клэр. Прошло несколько разрывающих сердце секунд, прежде чем босс наконец ответил. «Его забрали. Решили, что он... что он злодей. Скотина!» — завопила Клэр и набросилась на него с кулаками. «Как ты такое допустил?» «Отца могут убить, и виноват будешь ты!» У Эви разрывалось сердце. Тристан не шевелился и не уворачивался от града ударов по груди. Не поднимая руки, он ждал, пока Клэр успокоится. Удары становились все слабее и слабее, а затем ее голова, наконец, упала ему на грудь. «А вдруг он умрет, Тристан?» У Клэр надломился голос. «Вдруг он умрет? «Не умрет. Неутешение, клятва. Клэр попятилась, все еще кривя губы. В глазах стояли слезы. Но ничего не сказала, и тогда злодей кивнул всем сразу, ни на кого конкретно не глядя. «Пойду посмотрю, не получится ли украсть пару лошадей, и подожду с Блейдом, пока не прибудет бесславная гвардия». Через 10 минут злодей вернулся с двумя лошадьми. «Все переночуете в замке», — сообщил он. Эви заметила, что Клэр даже не попыталась возразить, просто механически взобралась на лошадь и протянула руки Бекки, которую злодей подсадил следом. «С ней все будет нормально?» — спросила Эви, стараясь казаться равнодушной. «Она справится, Сейдж», — искренне ответил он. Эви кивнула, жалея, что не может поехать с ними вместе в замок. Хотелось быть рядом с Тристаном, пока тут пытается придумать, как спасти отца. За этим желанием последовало рвущее душу чувство вины. Собственная семья нуждалась в ней сильнее. «Мне надо домой», — вздохнула Эви. Босс на миг нахмурился. «Поступай, как знаешь, Сейдж. Только...» Он с трудом сглотнул, а потом рывком усадил ее на вторую лошадь, взял поводья. «Только будь осторожна». Эви кивнула, вдруг перестав понимать, куда девать руки. Она нервно схватилась за поводья. «Буду. И не переживайте, сэр. Мы вытащим вашего отца». Он посмотрел ей в глаза с разочарованным видом. «Сейдж. Злодеи не славятся умением спасать людей». «Меня вы спасли!» — прошептала она, но он уже ушел в темноту. Скользнул в тени, словно вернулся домой. У нее сдавила грудь, и она пробормотала сама себе. Видимо, не захотел ехать со мной на одной лошади. Эви направила лошадь по дороге к дому, и ей послышалось, как Бекки буркнула себе под нос. Идиоты, все идиоты. Но и в чем она была не неправа? Она ехала домой, к семье, чувствовала, как тянет ее назад, к Тристану, и гадала, не выйдет ли так, что эти метания между двух миров и разорвут её надвое.